23 сентября, 1605 год, Рождества Христова, день 109, вечер, Ливония, лагерь шведской армии, осаждающей Ригу. Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Первым и, возможно, самым важным изменением в локальной истории этой польско-шведской войны Стало то, что Рига пала в руки шведского короля, как бы между делом. Закончив испытание Пушки, мы с Карлом и Михаилом снова уединились в Шатре для составления краткосрочного союзного договора, где с одной стороны фигурировал я, великий князь Артанский, владетель Крымский, союзник Русского царства, иначе именуемого еще Московией, и с другой он, Карл IX, король шведов, готов и вандалов. Слово за слово, и в процессе обсуждения тех изменений, которые, согласно этому документу, следует внести в торговые статьи Тявдинского договора, Карл начал плакаться мне в жилетку. Он говорил, что такие изменения, способные поколебать основы экономических отношений между нашими странами, никак не можно сделать, что Риксдаг Эрикс Род не пропустит такого соглашения, потому что помощи во всего одном сражении для них совершенно недостаточно. Вот если бы мы помогли шведам взять Ригу, население, которое ждет, не дождется шведских освободителей, тогда совсем другое дело. Вымогатель хренов, стопроцентный европеец. Хотя, в принципе, Рига – это не вопрос. Надо только внести этот пункт в договор и предупредить, что при его нарушении штрафные санкции будут иметь летальный характер как для самого короля, так и для всех этих рексдагов или рексродов, члены которых тоже смертные, и иногда неожиданно. Разумеется, Карл проглотил эту наживку вместе с крючком, ведь он не видал штурмоносца в деле и не подозревал что он может сделать с занюханным средневековым городишкой. Короче, договор был подписан всеми тремя договаривающимися сторонами, скреплен печатями, после чего я вышел на связь со своей супругой и попросил ее сделать что-нибудь с этой ригой, только не сносить ее до основания. Штурм капитана она у меня или нет? И Елизавета Дмитриевна не подвела. Одним залпом главного калибра она нахрен вынесла главные городские ворота, изрядно покоцав при этом в саму воротную башню. Затем, подлетев поближе, она включила имеющиеся на штурмоносце излучатели инфразвука, что является стандартной процедурой перед десантированием на головы врага штурмовых рот. В результате этого во всем городе завылись собаки, Отчаянным мявом зашлись кошки, а солдаты гарнизона и горожане почувствовали непреодолимый позыв немедленно совершить дефекацию. Даже здесь, в шведском лагере, чувствовалась потусторонняя жуть, заставляющая волосы вставать дыбом. Мы-то люди тренированные и, к тому же, магически защищенные, в том числе и от таких атак. Но вот на шведского короля, его сына, советников, а также солдат в осадном лагере, эта обработка произвела буквально незабываемое впечатление. Если Михаил при этом сумел сохранить невозмутимое выражение лица, то беднягу Карла и его сына Густава аж передернуло, после чего они стали немедленно креститься и бормотать молитвой. Как я узнал позже, напуганные солдаты впали в молитвенный экстаз. Шведы взывали к святой Бригитте, считавшейся покровительницей Швеции. Немецкие и голландские наемники молились святому Николаю и Деве Марии, прося, чтобы эти уважаемые святые оборонили их от ужасного колдовства. Знали бы они, что никакого колдовства или магии в данном случае не было, а были просто физические процессы, о которых эти люди пока не имеют никакого представления. Но переубеждать их — это себе дороже. Тот же шведский король, когда закончил креститься и возносить молитвы, спросил меня с некоторым замиранием в голосе. — Эли Серегин, не понимаю, зачем вам пушки и все прочее, и зачем вам союз с нами, со шведами, если у вас уже есть такая колдовская мощь? В ответ я только пожал плечами и с некоторым пренебрежением произнес. Разве это мощь, Ваше Величество, тем более, что во всем этом нет ни капли колдовства, более совершенные пушки, чем у вас, и нечто вроде тех труб, которыми Иисус Навин сокрушил стены Иерихона? И летает мой корабль не посредством колдовства и не промыслом Божьим, а согласно законам физики. И вообще, настоящей моей мощи вы еще и не видели. И молите Господа о том, чтобы Он позволил вам и вашим людям настаться о ней в неведении, ибо настолько сильно вы еще не согрешили. Что же касается пушек и всего прочего, то для каждой работы есть свой адекватный инструмент. В данном случае я собираюсь вам помочь, но не собираюсь делать за вас всю черновую работу. Битва с польско-литовским войском должна состояться, и выиграть вы ее должны почти обычным оружием. То, что наши пушки стреляют в четверо чаще тех, что есть у вас, при этом уже не в счет. Вы должны будете победить Хаткевича не только за счет их картечных залпов, но и за того, что своевременно совершите свой маневр к полю битвы. Хаткевичу туда идти двое суток, а вам всего несколько часов. И выступите вы сразу же, как поляки выйдут из своего лагеря под Дерптом. Также вы победите за счет мужества шведских дракон и рейтар, которые пойдут в бой на свежих неуставших конях, а также стойкости немецких и голландских пикинеров, которые теперь обязательно выстоят под натиском польско-литовской кавалерии. А Ригу воспринимайте как мой подарок в честь заключения договора и как мое выполнение одного из его важнейших условий. И запомните, я всегда делаю то, что обещаю. Короче, Карл я заговорил, убедил и успокоил, после чего мы выпили с ним по бокалу вина и расстались почти друзьями. Я отправился на штурмоносец, и на нем уже обратно в лагерь под Черниговом. Работы было море, и у меня, и у моей жены. Артиллерийская группировка нуждалась в переброске, а ни один большой десантный шаттл с неумолимого не был еще восстановлен до рабочего состояния. И ни одна юная бойцовая лилитка, обучающаяся на пилота, не усовершенствовала слет на мастерстве настолько, чтобы ей можно было доверить настоящую машину, Тем более с живыми людьми на борту. Кстати, Елизавета Дмитриевна после завершения их обучения обещала взять всех этих юных пилотес под свое личное покровительство. Как-никак теперь все они коллеги. Арига сдалась Карлу в тот же вечер. Звунтовавшиеся солдаты, давно не получавшие жалования, убили своего полковника, который просил их подождать еще немного. И на радость рижским горожанам, жаждавшим шведского, а не польского подданства, выкинули перед армией Карла белый флаг.